Сечен Бахо из долины Касма. В долине реки Касма, почти в 400 км к северу от Лимы, давно искали золото инков. Но то, что нашли археологи из Германии и Перу, для учёных, пожалуй, важнее коллекции украшений времён испанской конкисты. Здесь обнаружена самая древняя монументальная постройка Нового света. Это здание, сооружённое из кирпича сырца, возведено почти на 8 столетий раньше, чем основан Караль. Оно построено в те времена, когда в обществе, похоже, лишь назревали перемены, которые вскоре приведут к его значительному расслоению. По методу радиоуглеродного анализа оно датировано 3400-3200 годами до нашей эры. В то время в Нильской долине ещё не зародилась держава фараонов, а о строительстве пирамид никто даже не мечтал. Речные долины одна из характерных примет пейзажа Перу. Он довольно однообразен. С одной стороны тянется сравнительно узкая, от 80 до 180 км, Прибрежная полоса, полоса пустынных равнин. С другой высится обширная горная страна перуанские Анды. С гор сбегают многочисленные маловодные короткие реки. В их долинах на протяжении тысячелетий селились люди. Именно здесь и зарождались древнейшие культуры Перу. В одном из таких оазисов, в долине Касма, обнаружено около полусотни монументальных построек. Ни в одной части Перу не расположено по близости друг от друга столько храмовых комплексов. Для случайных туристов, привыкших к чудесам архитектуры, эти памятники, впрочем, ничем не примечательны. Однако под невысокими, невзрачными холмами могут таиться подлинные сокровища. С точки зрения археологов Конечно, не каждый из руин сравнится по возрасту с храмом Сеченбахо, древнейшим монументом Америки. Но уже известно, что вся они построены 3-4 тысячи лет назад, а некоторые ещё раньше. К числу важнейших памятников долины реки Касма можно отнести также храм Серро Сечен. Его каменные стены украшают около 4 сотен грубых рельефов, и святилище Сечен Алта протяжённостью почти 2 км. Храмовый комплекс Сетченбахо. Раскопки в нём начались в 2000 году. Располагался на северной оконечности долины Касма. Там, где поля, возделываемые крестьянами, постепенно переходили в пустыню. Занимаемая им площадь составляла около 30 га. Здесь можно было увидеть постройки, возведённые в разные эпохи. Длинная глухая стена огораживала их от песков пустыни. Главное здание храма выделялось чёткой осевой симметрией. Его соорудили на платформе высотой 20 м. Благодаря применению геофизических методов установлено, что на этом месте когда-то находилось другое, ещё более древнее здание. В его каменные полы были вдавлены ракушки. Это и позволило датировать святилище радиоуглеродным методом. Оказалось, что его возвели во второй половине IV тысячелетия до нашей эры. Как отмечает немецкий археолог Рената Пацшке, люди, построившие это святилище, несомненно, блестяще разбирались в архитектуре. Храмовый комплекс Возведён в основном из крупных камней, доставленных с окрестных гор и затем обтёсан. Около 1600 года до нашей эры храм Сеченбахо был покинут. Все его помещения оказались практически пусты. Здесь не найдены не только изображения богов, например, скульптуры, но и предметы культа и даже повседневные предметы. Брошенные святилища обычно изобилуют различными артефактами. Здесь же археологам достались лишь отдельные жемчужины да фрагменты глиняных фигур. Особенно любопытны осколки сосудов с круглым днищем, без горлышка, которые относятся к числу самых ранних образцов керамики, найденных в этом регионе. Они украшены стилизованным изображением рыбы. Известно, что у северного побережья Перу встречаются рыбы, обладающие галициногенным действием. И это изображение заставляет задуматься об экстатических ритуалах, очевидно получивших распространение в Перу в ту эпоху. Что же выгнало людей из святилища? Они не покидали храм в спешном порядке, Они организованно уходили отсюда. В нескольких комнатах ещё сохранилась глина, принесённая сюда, видимо, для планового ремонта. Ею собирались заново штукатурить стены. Однако работы так и не начались. Лестницы замуровали, все входы в помещении закрыли. Храм опустел. Почему? Не знает никто. На наружной стене платформы своего рода холсте из глины напоследок были процарапаны около 1300 граффити. Это самая большая коллекция подобных рисунков, относящаяся к древнейшей истории Перу. По большей части это неловкие ученические копии рельефов, украшавших стены одного из четырёх дворов, примыкавших к святилищу. Эти дворы, поднимаясь уступами вели к платформе. Здесь встречаются геометрические орнаменты, маски, схематичные изображения человечков и животных. Но некоторые композиции довольно красивые и сложные. Например, археологов поразило химерическое существо, соединявшее в себе черты человека, каймана и хищной кошки с жутковатыми когтями и клыками. Подобные фигуры можно назвать характерными уже для последующей эпохи, получившей название эпохи Чавина. Речь идёт о культуре, сложившейся в северной части Перу к концу 2000-летия до нашей эры и просуществовавшей примерно до IV века нашей эры. Американские археологи твёрдо убеждены в том, что древнейшие монументальные храмы в долине Касма составляли средоточие появившихся здесь первых городов. Эти города образовали союз, архаичную форму государства. Столкновение между отдельными городами и привели к упадку, а затем и полной гибели культуры долины Касма. Эпохи войн между городами-государствами Известны нам и из истории, например, Месопотамии или Центральной Америки, цивилизация майя. Так ли это было здесь? Для американской археологии характерен поиск древнейших государственных образований. Другие исследователи полагают, что здесь ещё не произошло столь заметного и резкого расслоения общества. Здесь ощутима лишь специализация. Выделяются шаманы, ремесленники, вожди, то есть люди, обладавшие определёнными талантами и доблестями, которые они использовали во благо остальным соплеменникам. Особенно важны шаманы, будущие жрецы, хранившие память о прошлом и традиции племени. Они были живыми летописцами, многоречивыми канонами, жёсткими мифологемами. у гнездившихся среди расплывчатого моря ко времени. Они знали всё, о чём лишь могли догадываться юноши, и чему уже не верили старцы. От этих сердечных слов пробуждались боги, а от их завываний и кличей отторпь брала даже демонов. Случалось так, что они собирали вокруг себя всё племя, но для этого требовалась подходящая декорация. Полагает немецкий археолог Петер Фукс. Во время таких сходок устраивались настоящие представления, пожалуй, как на собраниях современных сект. Звучала музыка, раздавались песнопения, люди пускались в танец. Как бы то ни было ясно одно, учебники по истории Перу и шире всей Южной Америки придется переписывать. Мы заново открываем «Петер Фукс». Целые тысячелетия становления культуры народов, населявших Анды. Заново пытаемся понять, когда индейцы Южной Америки начали переходить к оседлому образу жизни, когда совершилась культурная революция и, как на землях, населённых племенами охотников, рыбаков и собирателей, постепенно зародилось государство и возникло иерархическое общество. как оно формировалось из разрозненных кланов как горизонтальная племенная структура общества сменялась вертикальной иерархией присущей государству